Глава 8. Кто в теремочке живет? Лес проснулся и занимался своими делами. Миграция белок с одних деревьев на другие. Проводил заседания птиц. Вызвал показаться некоторых грибов. Трудно было удержаться от хорошего снимка. Видимо, заметив фотографа, показался заяц. С обычными глазами. Об осторожности я тоже не забывал. Привязывал к веткам ленточки, смотрел на компас и отшагав расстояние, с которого эта ленточка была с трудом видна, привязывал новую. Попался мне на пути и ручей, сделав в моем сознании местность чуточку более знакомой. Я углублялся в лес, время текло незаметно, однако часы говорили, что мой маршрут длится уже около сорока минут, а значит до цели не так уж и далеко. Чаще была полна различных звуков, очень гармонично сливающихся между собой, словно музыка. Сознание подавало мне знаки прислушаться, быть внимательнее сосредоточиться. Я повиновался внутреннему голосу и понял. Действительно, где-то звучит музыка. Фортепиано, если не ошибаюсь, но откуда здесь взяться этим звуком? Мелодия доносилась справа, компас же указывал, что мне нужно прямо. Соблазн выявить источник музыки был велик, но страх сбиться с пути оказался еще больше. Я повязал очередную ленточку, решив не снимать ее при уходе. Слишком уж меня заинтересовал этот звук. Там что, кто-то живет? Очередной отшельник вроде Кастамарова. Оставим этот вопрос на потом. Моя цель должна быть уже очень близка. С каждым шагом во мне росло волнение. Перед глазами был все тот же лес во всех своих вариациях. Никаких признаков цивилизации или пребывания тут в недавнем времени человека. На компас все чаще падали встревоженные взгляды. Откуда-то снизу, изнутра, горячей лавой поднималось отчаяние и разочарование. Ну вот впереди просветливо, И с каждым новым шагом сердцебиение становилось быстрее. Даже казалось, что оно мешает мне сосредоточиться. За последними перед стенкой света деревьями раскинулась поляна опушка. Я осторожно выглянул из-за дерева. Не было видно ни души, глаз не цеплялся ни за что чужеродное, сделанное человеком. Опушка и опушка, упавшее дерево, ковер из волнующейся на легком ветру травы. Осмелев, я вышел осмотреть место повнимательнее. Может быть, это не та точка, где был свет на фотографии. Даже если этот источник света не находился здесь постоянно, то должны быть какие-то следы, но вокруг одни листья до да разнотравья, старый пень еще торчит огромный, заваленный какими-то обломками веток до да поросшей кустарником, там явно давно никто не был. Честно говоря, мои ноги просили немного отдыха, и я не стал им в этом отказывать. примеченное ранее упавшее дерево выглядело вполне подходящим, даже не как лавка, а как спинка от нее. Сверху склонялись ветки покрытой интересной хвоей, свисающей, словно мокрая ткань. Иголка травяной покров на земле выглядел достаточно комфортно. Я плюхнулся возле осторожно выглядывающих из-под ствола грибов и медленно, словно бутылку дорогого вина, открыл флягу с водой. Все-таки в таких условиях привыкаешь радоваться мелочам, и мне это нравилось. Мысли разбрелись, что было делать дальше, непонятно. Углубляться еще, изучить окрестности или возвращаться. Последний вариант звучал пораженчески и был отметен. Раздумывая, я слишком расслабил пальцы, и фляга выпала на землю. Чертыхаясь, мне пришлось наклониться лицом прямо к стволу, и рука, тянувшаяся за водой, замерла. На уровне моих глаз на дереве были вырезаны затейливые узоры, переплетающиеся линии, в промежутках между ними цветки и грибы. Сам по себе факт этого прикладного искусства на опушке был удивителен, но через секунду озарило что этот самый орнамент я вижу не впервые. Именно этот рисунок был нанесен на некоторой поверхности в сб, где прошла моя первая ночевка. О совпадении речи не шло. Приглядевшись, стало понятно. Рез дерева свежий. Может быть, несколько дней, но не месяцев. Конечно, может, это какой-то умелец приходил сюда, отдыхал, а заодно оставил свою метку. Но неужели это невероятное совпадение, что где-то здесь является ночью яркий свет? Судьба, как известно, большая шутница. Так-так-так, мысли лихорадочно закрутились в голове, я встал и начал нервно вышагивать. Что же делать? Сейчас еще только близится обеденное время, до появления света еще полдня. Вернуться и обсудить план с Костомаровым, очень уж не хотелось вышагивать обратный путь. Ведь что бы мы с ним потом не решили, наверняка мне снова придется быть здесь. Довольный своим рационализаторским ходом мыслей, я продолжил думать. Обнаруживать себя не стоило. Что бы здесь ни происходило, это не выглядело открытым до чужих глаз. Значит, нужно устроить себе наблюдательный пункт. Побродив по периметру опушки, я присмотрел себе уютное гнездышко. Одна из высоких елей, не знаю точно породы дерева очень высокий ровный ствол, у которого ветки начинаются метрах в двух от земли, упала на другую. Вместе их столкновения из хвойных лап образовалось нечто вроде природного гнезда для огромной сказочной птицы. Я попробовал забраться на него с земли, но даже до ближайших веток мне было не дотянуться. Закидывать арканы и прочие фокусы с веревками были вне моих умений. Оставалось само упавшее дерево. Взобраться на его ствол оказалось нетрудно, но дальше пришлось осторожничать. Первые два шага убедили меня, что лучше будет преодолеть расстояние лежа на стволе, чем изображать из себя циркача. Зрителей-то все равно нет. Было трудно. Стоило чуть-чуть наклониться, и тело стремилось перевернуться под ствол, чего мне совсем не хотелось. Фотоаппарат и кисет с гранатами, казалось, перетрут мне шею. Руки и ноги ныли от напряжения, едкий пот заливал глаза. Добравшись до цели, я ощутил себя чуть ли не завоевателем Сибири. Место оказалось отличное. Среди ветвей было углубление, где можно было находиться, не опасаясь быть обнаруженным. А пушка была как на ладони. В бинокль я мог разглядеть все в деталях. Возбуждение не утихало, но притворяться индейцам русских лесов было скучновато. Мое уже испытанное рационализаторское мышление подсказало, что если я увижу связь между ночным светом и появлением тут людей, то и произойдет что-то в момент этого самого света, а значит не скоро. Пожалуй, рискну разведать насчет музыки. Правда, придется теперь вырезать из уютного гнездышка. Было ощущение, что я в России уже минимум месяц, а не третий день. Чаще не пугала, звала. Воздух не вызывал сонливости, напротив, придавал бодрости и сил. Все перенесенные тяготы, чтобы добраться сюда, грели мое самолюбие, добавляя картинной суровости в мой вояж. Вот и молодое деревце с двумя ленточками. Музыка смолкла, передав ноты лесным обитателям, но я помнил, с какой стороны она доносилась. Прохождение немного усложнилось. Какая-то стихия повалила немало деревьев и крупных веток. Все это густо затянулось мхом и молодой порослью образовываю практически непроходимые барьеры. На одном таком стволе мои руки соскользнули на мху, и я больно ударился о дерево. Это отбило охоту геройствовать, и там, где нельзя было поднырнуть или легко перелезть, я пускался в обход. Также стали докучать комары, и спустя некоторое время стало понятно, почему. Чуть вдалеке, по правую руку от меня, поблескивала водная гладь лесного болота. Маленького, но очень опасного. К вековым едем примешались березы, чьи стволы выглядели словно облезлые белые столбы, но в сочетании с мелкими листьями выглядели мило. В России к нему потребляют метафору «кучерявые». Ленточки уже почти закончились, и внутренний голос спорил сам с собой. Повернуть назад, либо применить старые туристические приемы, вроде насечек ножом, ломание веток, рисование мелком, решать не пришлось. Бурелом стал реже, и посреди деревьев я увидел маленькую избу. Она примостилась между уходящими в небо соснами великанами и старым раскидистым дубом. Строение было без изысков, но очень аккуратным, отчего напоминало сказочное. Ставни были выкрашены цветной, ярко-синей краской, аккуратное крыльцо на входе, прикрытое от дождя навесом. На краю конька крыши сидел резной деревянный петух. Возле одной из стен в дровнике красивым штабелем лежат и паденья. Мощный вековой дуб услужливо наклонил одну из своих рук ветвей, держа в ней качели. Все это интриговало, но внутренний голос посоветовал оставаться скрытным. Осмотревшись, я максимально осторожно пересек лужайку перед домом и оказался возле дров. Тут же на небольшой колоде лежал топор колон на длинной ручке. Не отходя далеко от стены, я все так же на полусогнутых ногах двинулся вокруг избы, добираясь до окна. Подняться и заглянуть в него оказалось самым сложным. Сердце бешено стучало. Я уже представлял себе, как выглядываю, а там хозяин жилища. Воображение уже нарисовало, как он ожидает меня. Решившись, я начал медленно, словно осторожная змея, распрямляться, как вдруг сзади раздался шорох. Мышцы сразу же словно парализовала. Настолько, что даже голову было трудно повернуть. Когда же я смог это сделать, то увидел всего лишь белку с шишкой в маленьких лапках. Судя по ее виду, страх также заставил ее замереть на месте. Испытав огромное облегчение, я почувствовал, что сильно вспотел. С другой стороны, эта разрядка придала мне немного смелости и взор устремился в окно. Без сомнения, это была комната девушки. Аккуратно застеренная кровать с резной спинкой, на которой также аккуратно, словно три сестры, расположились вышитые подушки. На прикроватной тумбочке стояла лампа с абажуром и лежала книга. Возле другой стены – комод. С его поверхности на меня взирали три куклы в прорезных платьицах. Мой взор сразу отметил, что куклы, в особенности одежда, были выполнены с особым мчанием. Не так давно я искал подарок для своей племянницы и видел подобные экземпляры ручной работы. Даже без учета экономической депрессии, которая пускай чуть, но затронула и нашу семью, я решил, что такая кукла слишком дорогая для ребенка. Еще в комнате стоял столик, чьей задачей было размещать патефон, причем на вид очень современный. Столишницу от царапин защищала домотканная салфетка. «Что же это за принцесса живет здесь среди лесов?» Я отвернулся от окна, мысли мои немного спутались. «Вроде бы ничего необычного, как для дома, но девушка-отшельник?» «Либо она живет не сама», – злорадно подсказал внутренний голос, и я снова напрягся. Пока все тихо, нужно попробовать заглянуть в другое окно. Пока я совершал перебежку, взгляд заметил что-то чужеродное в ветвях дерева, растущего возле дома. Длинный металлический штырь, от которого к дому тянулся провод. Это что, антенна? Постойте, антенна, настойная лампа это все здорово, но ведь здесь нет электричества. Словно еще подтверждение, я обвел глазами окружающий лес, но разумеется ничего не обнаружил. Возле другой стороны дома примостилась лавка на стене висело большое деревянное корыто. Но главное, что здесь было, это цветочная клумба. Цветы в ней были полевые, насколько мог судить такой профан в цветоводстве, как я. Но они были высажены аккуратными полосками, создавая приятный глазу рисунок. Что было во второй комнате, рассмотреть не удалось. Ее содержимое хорошо охраняла плотная штора. Я закусил губу от легкого разочарования, и тут боковым зрением застег движение в чаще. Пуля я пересек поляну и нырнул в густую поросль, лишь потом подумав, что могли сработать газовые гранаты. Между стеблями кустарника нашлась щель. Через которую можно было продолжать наблюдение. По лесу, словно сказочная нимфа весело шла девушка. Длинные волосы спадали на плечи и умудрялись играть бликами даже при скудном освещении в чаще. Ее стройная фигура была облачена в интересную шубку короткого меха до пояса, из-под которой виднелось простое, но аккуратное платье, украшенное вышивкой. Когда это прелестное создание подошло ближе, я смог разглядеть прекрасный на вид. Такие большие и глубокие карие глаза, красивая вал лица, тонкую девичью шею. Девушка принесла с собой ведро воды, из чего и заключил, что где-то рядом есть ручей или родник. Она поставила ведро, сняла корыто и пошла в дом. Очень скоро вышла, неся какую-то скомканную одежду и ребристую доску. Кинув тряпьё в корыто, она снова ударилась, чтобы вернуться с еще одним ведром, от которого поднимался легкий пар. Вид веселой стирающей девушки от чего-то был магнетически привлекателен. Рука непроизвольно потянулась за кодоком, но как же звук затвора? Улучив момент, когда натерла мокрый ком а ту самую ребристую доску, я с максимальной осторожностью отошел подальше. Ящерицей заполз за большой ствол, прицелился в видоискатель. Она как раз повернула голову, глаза ее так заманчиво блеснули, словно специально для меня. Фотоаппарат издал щелчок, и девушка прислушивалась. Не могу сказать, что испугалась, но явно услышала мои проделки. Я, само собой, был уже снова распластан на земле. Очень хотелось узнать, кто же еще живет так уединенно вместе с этой красавицей. Но рассудив, что у меня уже есть одна цель и хорошо оборудованный пункт наблюдения, то стоит вернуться туда. Не забыв снять свои ленточки, я без особых приключений вернулся в свое гнездо. Времени еще оставалось достаточно, чтобы перекусить и поразмышлять. Мне приходила в голову мысль, что само Чернолесье заслуживает заметки не меньше, чем мистические красноглазые животные. Абсолютно уединенное место, жизнь в котором тлеет благодаря всего лишь нескольким людям, при этом они живут не таким уж первобытным строем. Что это для них? Любовь к природе, родным местам или уход от общества, от современной России или от социума в целом? Трудно сказать. Я уже комфортнее чувствую себя в здешних местах, не тушуюсь перед таким образом жизни, но все равно где-то в подсознании есть крепкая страховка, на которой написано «Сан-Франциско, Калифорния, США». Для меня все сейчас вокруг временное. Объект изучения и получения новых ощущений. Но я знаю, что есть место, куда можно вернуться. И где тебя ждут дом, уют, родные. Трудно представить, как тяжело жить, не имея этого. После Октябрьской революции в мой город приехали несколько русских семей. Насколько я понял, достаточно состоятельных в свое время. Для них Сан-Франциско был очень схож с лесной Россией для меня. Ведь человек – существо общественное, и смена ареала обитания – Равно как и смена его правил очень важны. Как здесь относятся к новичкам, как здесь живут, что едят, как здесь принято вести себя в магазине или в парке, как здесь считают приличным общаться, что нужно для получения работы и начального веса в обществе. Язык вторичен перед такими вопросами. Размышления помогли мне скоротать время. Небо снова опускало занавес, готовя ночные декорации. Я отлично поужинал, выпил кофе для излишней бодрости, хотя нетерпение и так держало меня в тонусе. Где-то ухнул филин, распевался хор цикад. Отвлекшись на мгновение от наблюдения, я осознал, насколько здорово, что в ночное время я именно на дереве, а не где-то внизу. Наблюдаемая пушка призрачно отсвечивала в лунном свете, хотя в самой чаще на вид было хоть глаз выкоры. Нужный час настал. Сначала был звук, который был мной принят за какое-то животное. Что-то зашевелилось на бледной пушки, и мои глаза припали к биноклю. Света было маловато, с трудом у меня получилось поймать покуляр старый пень, но он тут же изменил свою позицию. Казалось, он поднялся над землей и подлетел, как ковер самолет из сказки. Я отпрянул от бинокля и увидел тот самый свет, за которым пришел. В земле на месте пня образовалась дыра, извергающая из себя яркое белое сияние. Мой взгляд, отошедший от белой вспышки, раздачил новое движение. Даже без оптики было понятно, что это были люди вырезающие из чрева земли. Словно муравьи на поверхность вырезали около девяти человек. Я, разумеется, не забывал про фотоаппарат, хотя при таком освещении получить хороший снимок было делом трудным. Однако стоило всем подземным обитателям выбраться, как свет погасили, оставив мне только лунную бледноту. Человеческие фигуры разбрелись по опушке, словно на светской прогулке, образовав небольшие группы по несколько человек. По красным светлячкам в воздухе я понял, что некоторые из них закурили. До моего слуха долетал звук речи, иногда смех, но слов разобрать я не мог. Кто же они такие? Какое-то тайное общество? Религиозный культ? Бинокль помог мне разглядеть несколько лиц. Обычные люди, бритые, с бородами, улыбающиеся, задумчивые. Не было каких-то татуировок на коже или предметов культа в одежде, вроде костей на веревочках или что там принято вешать. Мои познания в этой области можно было записать на одном листе блокнота, оставив обратную его сторону чистой. Мое тело затекло, но я боялся пошевелиться, отчасти опасаясь пропустить что-то важное, но в основном из-за боязни быть замеченным. Весь этот групповой эмоцион продолжался около часа. Затем зловещий свет снова зажегся, заманивая к себе человеческие фигурки. Пень с куском опушки встал на свое место, и природа словно позабыла об этом ночном происшествии, будто бы его и не было вовсе. Время было позднее, идти ночью через лес я не собирался поэтому устроил ночлег прямо в своем гнезде, положив рюкзак под голову. Пробуждение было легким. Снова легкий озноб, затекшие мышцы, но голова была ясной, легкая, если можно так сказать. Я думал, что наверняка проспал до обеда, и Костомаров, вооруженный каким-то волшебным зельем, уже бродит по лесу. Часы же показывали немногим более семи часов утра. Чаще уже наполнялось солнечным светом. Очень хотелось принять душ. Спустившись на землю, размяв тело и допив остатки кофе из термоса, я направился в Чернолесье, можно даже сказать, домой. По пути я не избежал получить порцию самодовольства за развешанные ленточки. Я, конечно, уже немного освоил компас, но было так приятно просто видеть, куда двигаться, а не вычислять. Возле дерева с двумя ленточками я посмотрел в сторону чудной лесной избушки, пообещав себе разузнать все подробнее. Один из самых сильных человеческих мотиваторов – желание поделиться какой-то новостью, о которой еще не знают, стать значимым центром внимания, пускай на короткое время. У меня было полно новостей для обсуждения, и на этом топливе я почти не заметил, как добрался до ручья. Вода очень заманчиво блестела и аппетитно журчала, заманивая к себе. Взгляд выхватил удобное местечко, чтобы набрать жидкости, что я с удовольствием и сделал. Живительная влага растеклась внутри, и я, стоя возле ручья на коленях, немного расслабился. Одна капля потекла с подбородка на шею. Естественным движением было вытереть ее, но не получилось. Видимо, шум ручья заглушил лишние звуки, иначе как объяснить, что я не услышал, как кто-то подобрался ко мне сзади, резко схватил за шею, приставил мне к шее что-то холодное и больно давящее на кожу. «Не дёргайся, прирежу на месте». С предыханием прошептал мне в самое ухо голос, обдав горячим дыханием и смрадом немытого тела. Все мои чувства отключились, страх парализовал волю и тело. Давай, давай, топай! Толчок в спину и шею заставлял одновременно послушаться и скорчиться от боли. Хотелось что-то крикнуть нападавшему, но острие оружия больно давило, заставляя не напрягать горло. Топай, топай домой в деревню или что тут. Я топал, насколько позволял мне захват, пытаясь что-то придумать. «Что вам нужно?» – прохрипел я. «Твое какое дело! Веди, не дергайся!» Голос звучал неровно, чуть ли не дрожал. «Я уже сам не знаю, что мне нужно. У меня есть свобода, разве этого мало? Хотя тебе в такой курточке и у меня не понять. Ты ведь очередной винтик или муравей, или как там называть вас, чертовых служак вашей машины!» Я понятия не имел, о чем он говорит. Лишь подозреваю, что он так же, как и многие другие здесь, принял меня за государственного служащего. «Я геолог!» Совершенно неожиданно вырвалась у меня. «Уберите нож, я проведу вас в деревню». «Кто ты?» «Ну, ученый». Хм. Хватка на шее немного ослабла. «Вот чего ты обвешался мешками». «Да, да, это мое оборудование». Зажглась надежда освободиться. И тут же погасла. «А может, и очередной красный врон?» Голос зазвенел от ярости, переходя практически в шипение. «Навешаешь мне сейчас лапши. Какой я парень хороший, а потом...» Я двигался, ища глазами оранжевую точку среди лесной палитры. Заметил ее не только я. «Это ты развесил тряпки?» Мы остановились и острие снова угрожающе в в натянутую кожу. «Чтоб не завладиться, <забавненько)>, забавненько!» Я почувствовал угрозу, осознав, что Мид Корнев ему теперь не сильно-то и нужен в качестве проводника. Не успев придумать хоть какие-то слова, я вдруг споткнулся и рухнул вниз. Острый металл больно поцарапал шею. Нападавший, видимо, не смог меня удержать и бросил, чтобы не упасть самому. Я жадно вдохнул воздух, и в следующую секунду мой бок вспыхнул от боли. Я еще не согнулся от первого удара, как за ним последовал второй, на этот раз в ногу и не менее болезненный. Краем глаза я увидел серую худощавую фигуру, сжимающую что-то в одной руке. Мужчина яростно размахнулся, и моя голова чудом успела укрыться от удара сапогом. «Щенок!» Этот тип перестал меня избивать, и грудь его вздымалась от тяжелого дыхания. Я осторожно убрал руки от лица. Это был мужчина лет, наверное, сорока, с выветренным морщинистым лицом, на котором злобно спиркали светлые глаза. Голова его была коротко стрижена, вся в иголках и кусочках листьев. В руке, грязной, с грубой кожей и обломанными ногтями, он держал короткий кусок железной арматуры с остро заточенным концом. «Пожалуйста». Моя рука умоляюще поднялась. Глаза нападавшего лихорадочно бегали по сторонам. Потом также лихорадочно осмотрели меня и мои вещи. Накатил ужас, когда до меня, американского гения, наконец-то дошло, что он просто хочет убить меня и забрать себе вещи. Затем наверняка двинется в деревню, за пропитанием и следующей наживой. Мои пальцы изо всех сил сжали горсть земли и иголок. Включался механизм самосохранения. У меня же к ноге примотан нож. Рука непроизвольно потянулась туда, и мужик заметил это. С абсолютно обезумевшим и каменным лицом он медленно шагнул ко мне, готовясь к броску. До сегодняшнего дня нож использовал со мною только на кухне, иногда чтобы вскрыть упаковку или заточить карандаш, но мне казалось, что если я выхвачу свой клинок первым, то смогу отдадить противника, но ко мне пришла помощь. Прилетела. Слева от безумного раздался шорох, и в следующее мгновение ему точно в голову прилетело ведро, тяжелое деревянное ведро. Он вскрикнул, хватаясь руками за место удара. Я очнулся, достал нож и вскочил как ошпаренный. Сердце гулко стучало, я бросился к мужику, сжимая нож так, что, наверное, побелели костяшки пальцев. Находясь уже на расстоянии удара, я понял, что не смогу вонзить вот так вот нож в живого человека. чертов инстинкт самосохранения слаб, а без него я оказался слаб духом. Однако ярость во мне еще осталась. Ее я и вложил, изо всех сил врезав, метясь в лицо. Как-то пришлось мне видеть драку между двумя матросами в порту. Один из них был крупный малый, другой более щуплый. Тот, что кряжестый и широкоплечий, пытался ухватить соперника и мощным ударом закончить бой. Однако действовал медлительно, поэтому удары проходили вскользь. Громила чуть ли не сам падал от таких мощных замахов. Ловкий малый же, в свою очередь, хорошо стоял на ногах. Удары наносил хлестки, сознанием дела. Правда, заровяк был крепок, и ему бы понадобилось, наверное, сотня таких ударов, чтобы выйти из драки, но бой закончился перемирием к явному неудовольствию публики. Я же в моей первой настоящей драке. Взял от упомянутых бойцов все самое худшее. Не обладая поставленным ударом, я слишком сильно размахнулся, неправильно прицелился. В результате мой кулак всего лишь задел небритый подбородок мужчины. Врезавшись дальше по инерции в плечо, меня развернуло, и кулак был больно ушиблен. Противник уже достался лишь толчок, хотя довольно сильный, опрокинувший его на землю. «Ах ты ж падла!» – прошипел он, привставая. Я бросил взгляд направо и увидел женщину «Мать Тимохи». Забыл, как ее звали, но был удивлен и благодарен. Тем временем мой смертельный опасный противник неуклюже поднимался на ноги, что-то зло бормоча себе под нос. Только сейчас я вспомнил, что на мне до сих пор каким-то чудом болтается сумка с гранатами. От торопливости я с трудом развязал горловину мешочка. Дрожащими от адреналина пальцами достал узкий бледный цилиндрик, положил его поудобнее в ладонь. Ойди иди отсюда, нехрест погано!» Заорала женщина, и это отвлекло мужика от меня. Бросок вышел хороший, точно в грудь, но ватная куртка смягчила удар, и граната уцелела. У меня к горлу уже подобрался крик разочарования, когда цилиндрик, упав с груди на землю, оказался точно под ногой моей цели и хрустнул. Мужчина наклонил голову на звук и как раз попал на облако газа. Само вещество не было особо видно, я понял это по его реакции. Нападавший дико заорал, схватился за лицо, словно пытался выдрать себе глаза, затем наотмаш взмахнул своим оружием, рассекая воздух. Я опасался приближаться к нему, но это и не понадобилось. В следующий момент он закашлялся, упал на одно колено, держа руку с выставленной арматурой вперед себя. Постояв так несколько секунд, он с криком вскочил и ломанулся куда-то в чащу, не разбирая дороги. И как, целый?» Моя спасительница своей неспешной походкой подошла ко мне, однако взгляд свою устремил на исчезающую фигуру. Вашими стараниями, спасибо, я посмотрел на нее с благодарностью. Эта женщина выглядела все так же по будничному усталой, словно только что прогнала забравшегося во двор кота, а не злого и опасного субъекта. Она заозиралась по сторонам, поворачивая только голову. Видимо, искала свое ведро. Не говоря ни слова, я подобрал ведро. И увидев, что его стенки мокрые, вернулся к ручью и снова его наполнил. В деревню мы шагали молча, смотря себе под ноги. Когда я снял свои последние ленточки, спутница покосилась на меня, но ничего не сказала. Просто продолжала идти. Ведро гулко стукнуло к рыцу, немного ныло уставшее запястье. «Еще раз спасибо вам!» Я сделал паузу, надеясь услышать забытое имя, вспомнить хоть убей не мог. Она стояла, не сводя с меня глаз. Усталость давила, хотя, скорее всего, это было нервное перенапряжение. Но ощущения те же. Вяло махнув ей рукой, я развернулся, поправил ремешки на плечах и зашагал в сторону дома доктора. «Обожди», – догнал меня звук ее голоса. Я развернулся и, выжидающий, на нее посмотрел. «Дело у меня есть до тебя». Тетка подошла ко мне, потирая одной рукой костяшки пальцев в другой, словно формулируя свою просьбу. Тимоха, сына мой, прихварнул. Ослушался, гад такой, застыв в лесу. Я кивнул. «Ему нужна помощь врача?» Собеседница подняла на меня взгляд и не сводила. «Мне бы лекарство какое, а то лихорадить его, аж зубы стучать». Отпаивала его и малиной, и ноги грела. Да все равно трясы пока, как осиновый лист. «А лоб, как печка!» Голос выдал предательскую хрипотцу в конце, заставив откашляться. «Я могу поговорить с доктором, он вроде бы...» Она сильно напряглась. «Мне бы лекарство только какое. Я его уж сама тут как-то выхожу». «Послушайте...» Я серьезно посмотрел ей в глаза. «Можно попросить у него все, что нужно, и принести сюда. Уверен, он не откажет. Но если вы говорите, что ваши народные средства не действуют, то стоит, чтобы на него взглянул доктор, поверьте. Так будет быстрее, чем просто запихивать человека таблетки и ждать чуда». Глаза женщины снова забегали. Она тяжело задышала. Какой-то страх перед доктором вступил с ней в тяжелую борьбу. «Я здесь недолго, но могу сказать, что ваш местный доктор, Корней Аристархович, хороший человек». «Вижу, что вы не очень любите к врачу обращаться. Это ваше дело, конечно, но...» Я запнулся. «Ну, ладно», – выдохнула тетка. «Приходите под вечер, я все равно в хате буду возиться». Она посмотрела на меня с надеждой, словно говоря, «Ладно, парень, доверюсь тебе, но не подведи, прошу». Думаю, если бы заболела она сама, то даже не заикнулась бы о помощи. Я обнадеживающе улыбнулся, и тут же новая мысль заставила нахмуриться. «А что с этим мужиком, который на меня напал? Сообщить кому или как?» Ее взгляд метнулся на избу. «Глядеть надо три глаза. У нас брать-то особо нечего. Но кто его каторжнищую душу знает? Вы думаете, это преступник? Да кто же еще?» Она снова погладила одной рукой другую. «Дикий, ходой, как палка. Не жрал, видать, уже давно, как зверь затравленный. Это известие немного смутило меня. Опасаться диких животных – это одно, а вот озлобленного человека, которому, возможно, нечего терять, кроме свободы, совсем другое». С оружием здесь только егерь». Из раздумы меня вывела собеседница. Пошла я, надо глянуть, как там Тимоха. Еще раз спасибо, как вас зовут? Мой вопрос вызвал у нее удивление, словно я спросил не имя, а должность. Да вообще, Галина меня величать, баба Галем тут звали. Иногда теткой Галей. а сейчас сынок, только мамкой зовет. А отчество, ее брови поползли вверх. Это зачем? Ивановая дочь, Ивановна, значит, меня по отчеству один-то раз в жизни звали. Когда документ выписывали, а больше не припомню. До встречи, Галина Ивановна. Я вяло махнул рукой, улыбнулся и побрел в сторону жилища врача».